Весь его облик, даже посадка головы, выражал глубокое чувство превосходства над другими и сознание прочности своего положения, какими бы Сардель Первый никогда не обладал. Отец Викторена, по-прежнему сидя за огромным письменным столом, сделал продолжительную паузу, и в это мгновение вошла мать. Устав от суматохи праздничных приемов, Она воспользовалась первым днем, когда у нее не было никаких гостей к обеду, и надела просторное домашнее платье, отнюдь не скрадывавшее ее полноту зрелой Матроны. Мимоходом она тыльной стороной руки погладила сына по щеке. Теодорина Бусардель раз и навсегда завела порядок, по которому мужу предоставлялась забота об исправлении Викторена — Она же держалась с сыном, ровно и ласково, как любящая мать, не подрывая, однако, отцовского авторитета. Подойдя к столу, она села по правую руку мужа. Викторен не понимал, к чему ведет эта аудиенция, и поглядывал то на отца, то на мать, но не произносил ни слова. — Ну вот, — благодушно сказал Бусардель, — ты немножко догадываешься, о чем мы хотим тебе сообщить? И он лукаво взглянул на жену, она ответила ему улыбкой. «Послушай, Викторен, — продолжал отец, — как ты думаешь, не пора ли тебе жениться, мой друг?» «Жениться?» — встрепенувшись, переспросил Викторен. Это было первое произнесенное им слово. «Ага, ага! га весело сказал отец. — Заинтересовался. Что ж, это вполне естественно. Ну вот, мы подыскали тебе прекрасную партию». Избранный круг, высокопоставленная родня, превосходное приданное, по возрасту вполне тебе подходит. Тут вмешалась мать. — Речь идет, дитя мое, о прелестной шестнадцатилетней девушке. Право, личико у нее примиленькое, а волосы просто великолепные. Говорят, она прекрасно поет. — Я с ней знаком? — спросил Викторен. — Нет еще, — ответил отец, — но скоро познакомишься. «Когда?» «В субботу, дорогой. В ближайший день, когда тебя отпустят?» «Твой будущий тесть и тещи дают обед по случаю сматрин. Мы за эту неделю сошьем тебе новый костюм». Наступило молчание. Викторен ничего не ответил и, казалось, задумался. Прошел уже час. Сгустились сумерки, окутывая кабинет с унылыми панелями на стенах и притихших участников этой сцены. «Друг мой». — заговорила, наконец, Теодорина Бусардель. — Позвони, пожалуйста. Я сказала слуге, чтоб нам не мешали, и он не решается принести лампы. А тут такая темнота, ничего не видно. Она приказала также подбросить дров в камин. В комнате опять стало тепло, светло, она сразу ожила. — Ну вот, дружок, — сказала мать, подходя к сыну, — я хочу первая тебя поздравить. Рослый юноша нагнулся, собираясь подставить лоб но мать расцеловала его в обе щеки. Он хотел было выпрямиться, но она не выпускала его, крепко прижимая к груди. — Мальчик мой дорогой, — говорила она ему на ухо, — я так хочу, чтобы ты был счастлив. — И он будет счастлив! — звучным голосом воскликнул Маклер, расслышав ее слова, и тоже встал с места. — Разве отец с матерью не делают все для его счастья? Викторен, которого ласка матери слегка растрогала, сразу же замкнулся, когда подошел отец. Буссардель похлопал его по плечу. — Ну, довольно, — сказал он. — Можешь отправляться. Вот тебе тема для размышления на целую неделю. Господин Пэш распахнул дверь. Уже пора было ехать в Жавель. У порога Викторен остановился и, обернувшись, спросил. — Через сколько времени мне жениться? «Если все пойдет хорошо», — через полтора месяца ответил отец, выходивший вслед за ним. Теодорина осталась одна в кабинете. Она слышала, как ее муж поднялся по лестнице на второй этаж, несомненно для того, чтобы переодеться. Он говорил, что будет обедать в клубе. В следующую субботу в особняке на авеню императрицы Викторен Бусардель был представлен Амели, дочери графа и графини Клапье. Он боялся, что она окажется бойкой девицей, вроде его сестер, ловко умеющей вертеть кринолином, болтать о костюмированных балах, об итальянской опере и рецептах домашнего печенья.